Глава одиннадцатая. «Все еще среда». Прошел час, но у Геш духу не хватило разбудить спящего на диване бедолагу. Измученный он выглядел во сне таким несчастным, на лице начали проступать кровоподтеки. Нижняя губа выпечена, как у обиженного ребенка, веки временами подрагивают, грудь поднимается в тяжелом вздохе, будто он прямо сейчас во сне разрыдается. приготовив обед Геш все таки разбудила его и усадила за стол энна пробормотал что то вроде спасибо ел с волчьей жадностью то и дело поглядывая на нее но ни слова не говорил о случившемся в конце концов она сказала больше дать не могу мне еще густого кормить ложитесь ка на диван и вдремните еще маленько а с вашей женой я потом сама он опять что то пробурчал не поймешь то ли соглашаясь то ли возражая Но к дивану шагнул с удовольствием и через минуту вновь крепко спал. Уже под вечер, услышав, как у соседки открылась входная дверь, Геш тихонько шмыгнула на площадку и постучала. Эва Клуги отворилась и минуту но встала на пороге так, что в квартиру не войдешь. «Ну?» — враждебно спросила она. «Извините, госпожа Клуги, опять я вас беспокою», — начала Геш. «Но ваш муж лежит у, у меня».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 И никого не касается. Отношения с мужем — ее личное дело. Кстати, живет она отдельно от него. И тут ее снова прищучили. С каких пор она живет отдельно? Когда видела мужа последний раз? Не связано ли ее желание выйти из партии с этим человеком? Эва Клуги лишь качала головой, но с ужасом думала, что, вероятно, они теперь и Энна допросят, а этот тюфяк за полчаса все им выложит. и, как говорится, выставит ее голышом на всеобщее обозрение, с ее позором, о котором пока что знала только она одна, чего доброго еще и напишут про неё, и тогда в партии пойдут бесконечные разговоры о матери, родившей такого вот сына. Личное дело, сугубо личное».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 Не мешало бы перемолвиться с мужем, хоть словечком другим. Теперь, когда соседка идет на уступки, Геш злится. «Что бы вам пораньше одуматься-то? Ушел муженек ваш? Добрых двадцать минут назад опоздали вы». «Куда он пошел?» «Почем, я знаю? Вы ж его вышвырнули? Небось, к бабе какой-нибудь?» «А не знаете, к какой?» «Пожалуйста, скажите мне, госпожа Геш, это вправду очень важно».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 Она, поди, об этом тоже слыхала. Там политически неблагонадежных быстренько делают благонадежными. На всю жизнь благонадежными. Понятно? Эва Клуги не испугалась. Стояла на своем. Личное значит личное. А насчет личного она распространяться не станет. В конце концов ее отпустили. Нет, заявление о выходе из партии пока что не утвердили. Об этом ее уведомят.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 А она все машет и машет тяпкой.